Операция Фаза 0.1. Китайская империя, Восточный Туркестан, Кашгария. га кричали провожающие Спирона. Га-ле-пе! На фоне толпы выделялся важный Даотай, начальник уезда. От гордости он едва умещался в шароварах. Паровоз засвистел, запыхтел и потащил состав. Тронулись. Со станции Чугучак поезд двигался на восток по долине реки Эмель. На севере темнел хребет торбогатай на юге — Барлык, ступенями возносивший еловые леса. Впереди долину замыкали горы Уркашар, зеленые и крутые. Объезжая гребень Барлыка, обрывавшегося утесами, поезд двинулся голой степью между невысоких горок Джильдекара глинистыми и каменистыми, с пучками травы на макушках и кустиками саксаула. Но недолго. Впереди уже поднимался хребет Джаир, сплошной стеной протянувшийся с востока на запад. Ближе Джаир распадался на отроге с глубокими долинами-распадками, где вдоль ручьев росли тальник и черемуха, редкие тополя и карагачи, джидай и тростник. Уваров лениво смотрел за окно, благодушество и тупо отдыхая, пока собрали всю группу, пока долетели до Новониколаевска, пока сделали пересадку на просветленный поезд. Подремать удалось лишь на перегоне за Семипалатинском, а там и граница, и пыльный, скучный чугучак, и пересадка. Вагоны китайские были одноэтажными, а паровоз черным, как уголь, что горел в его топках. И маленьким до смешного. Русская-то колея шестиметровая была. А в Поднебесной в два шага перейдешь с рельса на рельс. Узкоколейка. После могучего русского локомотива, работавшего на газе, пересадка выглядела как провал в далекое прошлое. Купе было невероятно тесным. Два жестких нижних дивана притык к откидному столику под единственным окном. Да еще две откидных полки сверху. Четыре пассажира вынуждены были делить столь крошечное помещение. Да и назвать сей закуток громким словом «купе» язык не поворачивался. И правильно, то была так называемая плацкарта. Соседями Антона стали Ерема, Корнели и Санри и Хани. Барон Дойлет и Семен Леванда устроились напротив, на боковых местах, расположенных не поперек вагона, а вдоль. Теснотища жуткая. Да еще монахи постоянно толклись в проходе, шастая из вагона в вагон, то схватываясь в богословских спорах, то зачитывая священные книги низкими голосами, срываясь на рык. Дурдом в походном положении. Потапыч отправился разузнать насчет чая. Грей увязался за ним, несмотря на ворчание ординарца. А Вилар восседал напротив Уварова и задумчиво оттопыривал нижнюю губу рассматривая карту Синдзяня, Он был взбудоражен и нетерпелив. Китайцы выстроили широченную дорогу рядом с горой Шапка Манамаха, Проговорил он отрывисто. Это дальше на восток. Туда соваться опасно. От Урумчи в Лхасу ходит уходит поезд через туннель кунь Но и этот путь для нас заказан. Я предлагаю доехать до Хатана и там незаметно сойти. Оттуда двинемся на юг. Перевалим хребет Кунь-Лунь в местечке Адбель и выйдем на плато Губайлык. И мы в Тибете. А раньше вы как в Тибет попадали?» Вилар замешкался с ответом. «А вы, Антон?» «Я?» «Первый раз из королевства Бутан, дас. Потом из княжества Мустанг и Сиким, Или сначала из Секима, а после из Мустанга. Границы там зыбкие». — О, «Мустанг», — закатил глаза Вилар. — Бывал я там, бывал. Кстати, я понял ваш вопрос. Дорогой до Атбеля я проходил всего однажды, кружным путем попадая в Китай, через перевал Каракорум из Северной Индии в Яркент. Места там дичайшие. — Ясненько, — зевнул Уваров. С одним разобрались. — Хани. вы мне лучше объясните, как на этих досках спать. — А вон на верхних полках, видите, матрасы, их и постелем. — Ужас! — проворчал Антон. Тащак негромко рассмеялся. — Это точно! — воскликнул он. — А дальше еще интереснее. На голых камнях ночевать будете, это я вам обещаю. — Спасибо, утешили! Тут Ерема торжественно внес большой медный чайник, уворачиваясь от Корнелия, изнывавшего от желания угодить строптивому ординарцу, и продемонстрировал — сосуд пустой. и Сан-Рейхани оживленно сказал Грей. — Вы обещали угостить нас чаем по-тибетски? — С удовольствием, — коварно улыбнулся Виллар, выставляя на столик термос. — Извольте ответить. Корнелиус снял крышку и подозрительно понюхал содержимое. — О, это чай? — спросил он с великим сомнением. — Чай с ума! — — провозгласил Рейхани. — Весьма полезный и питательный напиток, сударь. А в тибетской холода и вовсе незаменимый. Готовится он просто. От плитки прессованного чая, вроде китайского пуэра, отламывают пару кубиков и пару часов варят в молоке яков. Добавляют туда топленое масло и несколько горстей прожаренной ячменной муки, замбы. И пьют. — Скорее уж едят, — проворчал Ерема. — Етить-колотить! Уваров, привычный к чаю с уме, с улыбкой наблюдал за выражением лиц Потапыча и Грея. «Кстати, — заметил он, — от ящего масла остается пленочка на губах, и они не будут трескаться. А солнце в Тибете злое!» «Еще какое! — воскликнул Вилар. Гуд кивнул Грей храбро сделал глоток. Барон проследил за выражением лица Леванды. Убийца веником!» — оценил Семен. Немножечко щепотку соли, и у куза праздник. Дайлет тоже вкусил. «Жидкий суп!» — выдал он болтушка. «Такая за шо А поезд ехал и ехал, катил и катил. Колеса суматошно с глухим затяжным звоном стучали, озвучивая каждый стык. Мимо окна пролетали рваные клубы дыма и пара. А дальше дыбились красные скалы, заросшие тяньшанское елью. За окном слева, куда задумчиво глядели Дмитрий с Семеном, распахивалась голая неприютная степь. Лишь по горизонту тянулась спильчатая линия хребта Борохора. С каждой минуты поезд приближал отряд капитана Уварова к цели. А уж к победе или к поражению... Бог весть. После Урумчи состав повернул на запад, огибая пустыню Токламакан по широкой дуге. Кашгар проезжали ночью тем не менее желающие проводить святыню. Прятку волос самого Будды собралось немало. Толпа в свете тусклых масляных фонарей так и хороводила по перону толкалась и гомонила. Общий стон. «Ом мани падме хум» Перекатывался волнами. Но вот послышался цветок паровоза, лязнулись сцепки, цепки, и поезд тронулся. Монахи, громко переговариваясь, Ходили туда и обратно по коридору, словно дали обед бессоннице. Возбудораженный Антон даже не пытался уснуть. Потапыч почивать изволил, а Вилар задумчиво, печально даже, глядел в окно и воздыхал. Длинно и тоскливо. Корнели, как всегда, бродил где-то беспокойная душа, а Уваров сидел и пялился за окно, ухватывая зрением редкие огоньки во тьме. «Господи!» — подумалось ему. «Здесь даже мрак иной, чем на Руси!» Чужой. Тень в проходе привлекла его внимание. В между двух опущенных полок стоял смуглый человек, черноусый и темноволосый, с плавными, немного даже вкратчивыми движениями. Бусинки цепких глаз и тонкий нос горбинкой придавали его облику сходство с хищной птицей. Мешковатая накидка, как и у большинства в поезде, лишь усиливала это впечатление, смахивая на сложенные крылья. Рейхани его даже не заметил, будучи погружен в свои тяжкие думы. Ассаляму, — поздоровался ночной гость, учтиво кланяясь. «Ва-алейкум ассалям Визитер одобрительно кивнул и, подчиняясь жесту Антонова, присел на диван. «Меня зовут абу -Заид Халид Аль-Исфахани». Представился он на чистом русском языке. «В некотором роде я ваш коллега, ибо тоже подвязаюсь на поприще разведки». — Я сотрудник Мухабарат Альдауля, службы госбезопасности халифата. — Довольно неожиданное признание, — улыбнулся капитан, настораживаясь и просчитывая варианты. — Тому есть причина, господин Уваров, — значительно произнес араб. — Ах, даже так! Интересненько! — Халид усмехнулся уголком рта. — Господин Уваров серьезно заговорил. — Вы бывали в моей стране и знаете, что живется ей нелегко. Из-за невежественных мул, устроивших погром консулата ордена, мы были отлучены от поставок, да от всего, что служит величию и мощи государства. Нам приходится перебиваться контрабандой того же Армаферита, но это крохи. — Поверьте, не все в Багдаде на стороне мул имамов и аятол". Там хватает и разумных людей, образованных и желающих блага, господин Уваров. У нас нет глаз и ушей в Петербурге, но они есть в Пекине. Так нам стало известно о вашей группе. Мы узнали и ваш маршрут, и цель миссии. Тибетский кратер. Это шантаж или предложение сотрудничества? Медленно проговорил Антон. Немного того, тонко улыбнулся Арап, немного другого. Мы действительно можем быть вам весьма полезны. Я назвался своим настоящим именем, а не оперативным псевдонимом. Да, мой родной город — это Исфаган. Но с десяти лет я жил с отцом Веркенди и Хатане. Здесь у меня масса друзей, полезных связей и знакомств. Надо ли говорить, что восточный Туркестан — необъявленная сфера влияния халифата. Местные уйгуры, киргизы и прочие не любят китайцев а мусульмане, которых здесь предостаточно, почитают его святейшество халифа Махмуда II. «У меня есть и своя группа, достаточно многочисленная и хорошо вооруженная. Стоит мне отдать приказ, и мы... Ну, скажем так, сделаем попытку перехватить вас. Но зачем опускаться до перестрелок и поножовщины, если можно договориться, верно? Подумайте сами, господин Уваров. Куда денется астероидное вещество?» Это бесценное сырье для выплавки суперстали, если вы найдете его. В закрома ордена, не так ли? И что от этого получит Россия, кроме горячей благодарности великого магистра? А вот если халифат заимеет, ну, пусть не все обломки большого астероида, а только половину или даже меньшую часть, то русские тогда смогут рассчитывать, ну, скажем, на любые привилегии в торговле, вплоть до отмены пошлин. — И есть еще один немаловажный момент, господин Уваров. — Какой же? — прищурился Антон. Халид покусал губу, словно соображая, стоит ли выдавать тайну неверным. — Китайцы выступили за вами следом. — Внушительно, — сказал он, — у них сильный отряд, в том числе десяток обезглавливающих. — Видали ли вы их в деле, господин Уваров? — Даже один Джан Шоу способен голыми руками перебить четверых, А то и пятерых вооруженных головорезов. Уваров как мог беззаботнее пожал плечами. Мы ожидали подобную реакцию имперской безопасности, сказал он. А нападение наемников, гурков и бойцов осназа интеллигенс-сервис также было ожидаемо вами, рисковато спросил Араф. А вот представьте себе, хладнокровно заявил Антон, мы вычислили предположительно английского агента внедрившегося в третье отделение, и сделали выводы. Договорить ему не дали, вагоны сильно тряхнуло. Завизжали тормоза, закричали люди, и загудел паровоз. Леванда, кемаривший на боковом диванчике, встрепенулся. — А вот вам здрасте! — выдохнул он. — Засада, командир! — Это англичане! — Взвизгнул араб, подскакивая и ударяясь темечком о верхнюю полку. Впрочем, Ерема уже не спал... А спор спускался, умудряясь одной рукой застегивать рубаху. — А вот хрена им по всей морде! — бормотал он. «Где — Где Карнелий? спросил Уваров, вооружаясь пистолетом. — Я есть тут! — отозвался Грей из коридора. — Не теряйся больше! — Гуд! — Барона, буди! — Я уже! В следующую секунду полночь за окном осветилась огнями факелов. Запылали заранее сложенные костры. Поезд дернулся и замер. Тут же, будто дождавшись его остановки, гулко захлопали винтовки. Заревел паровой пулемет. По звуку Антон узнал перепелку. Со звоном и дребезгом полетели стекла. Пули, легко пробивая дощато жестяные стенки вагонов, увечили и убивали пассажиров. Крики поднялись на октаву, взвились в вой. — Уходим! — крикнул Уваров, бросаясь к выходу. — Рейхани! Тут я! — — отозвался Виллар, воинственно потрясая револьвером устрашающего калибра, изузоренным серебряными насечками. Неожиданно Халиду взвыл и упал, хватаясь за бок. Между его пальцев выступила кровь. — Не бросайте меня! — завопил он. — Господин Уваров, я вам пригожусь! Выругавшись про себя, Антон скомандовал. — Потапыч! Грей! Ординарец с рыцарем ловко подхватили раненого араба и потащили к Тамуру. — Выходим на южную сторону. Сёма, прикрывай. — Сделаем несчастье, командир. Первым к дверям подскочил Леванда, сходу открывая стрельбу. Вилар всеми силами стремился ему помочь, поражая цели своей пушки. Отряд Уварова был не единственным, кто спешил прочь из вагонов. Все пассажиры, включая дам, выпрыгивали на шуршащую насыпь, мечась вдоль путей, попадая под пули — Уползая, о, короче, в темноту, умолясь, завывая. Зато одни лишь уваровцы все свое несли с собой. Оружие в руках, пожитки в громадных рюкзаках. — Семен за колесо! — крикнул Дойлет. Леванда упал на колени и растянулся за колесной парой. Тут же обуксу дзинкнула залетная пуля. Семен выстрелил в ответ. Антон пристроился по соседству. — В сторону, — скомандовал ему не стреляя вверх. Уваров послушно откатился, и на его место тут же рухнул подстреленный бандит, свертившийся с крыши вагона. — Спасибо. — Не за что. Света было маловато, но достаточно, чтобы пересчитать своих. — Все тут? — Все. — ходу, стрелять не дожидаясь приказа. — Есть. — Есть. Повод для стрельбы нашелся очень скоро. Навстречу у воровца подскакал десяток конников. Свет Костров, пробивавшийся под вагонами, вычленил зверские рожи кавалеристов, потрясавших карабинами. То ли уйгуры, то ли киргизы. Халид тот же заорал что-то на местном наречии. Частя, лишь бы успеть. Успел. Глава конников прорявкал вопрос, удерживая коня, услышал ответ и отдал команду. То ли Егоры, то ли киргиза унеслись дальше, обтекая группу Уварова. «Уходим!» Когда Антон обогнул паровоз, исходивший парами, везение кончилось. Человек двадцать пеших и конных, вооруженных винтовками, открыли бешеную стрельбу по русскому отряду. И это были уже не местные. Атаковали гурхи, прирожденные воины. Уваров лежал под и вжимая голову в щебенку. Между ним и противником пролегал ржавый рейс, то и дело гасивший биение пуль. Иной остроносый Жакан пролетал выше, очень неприятно, гнусно зудя, и уносился в сторону пустыни. — Грей, Потапыч, отползайте в пустыню, там вроде сухое русло. — Гуд. — Дима, Семен, прикройте нас и отходите. — Сделаем. — Мы вам свиснем. Мы вам свистнем. Антон живо сполз с не слишком любезно тнул Рейхани. — Отходим! Вела, разлаписто потянулся в темноту, как гигантская ящерица. Гурхи пошли было на прорыв, но ожесточенный огонь оперативников сбил настрой. Загоготал пулемет, щипя шпалы и смолк. Меткая пуля опрокинула пулеметчика навзничь. А вот опера постарались на славу. Великолепное изделие тульских оружейников — Не истратили зря ни единой пули. Звонкие хлопки выстрелов сливались в одну длинную очередь. Пластаясь по каменистой пустоши, Уваров добрался до промойной, укрытой густой порослью томариска и сполз на дно. Русло оказалось не таким уже сухим. Песок под ногами отдавал влагой. — Потапыч, свистни опером! Ерема вложил два пальца в рот и такой своребящий свист издал, что даже уши позакладывало. Вскоре барон с Левандой объявились и заскользили вниз по склону. — Барон? — Все как надо, командир. — Вы шо? Спешите скорее, чем я. — Двигаемся пару слов и ходим к насыпи. — Есть. — Грей? — Я тут. — Цел? — О, да. — Держись за мной. — Гуд а группа, покряхтывая под тяжестью ручной клади, рысцой ходила вдоль путей. В ночь. Стрельба позади потихоньку стихала, хотя гулкие и выхлопы разносились далеко над ночной пустыней. Отойдя от засады не более двух верст, Уваров приказал пересечь пути и схорониться в скалах. Прожектора паровоза, обозначавшие треугольник, внушили ему беспокойство. Справедливая, как оказалось, вскоре паровоз проехал мимо на всех парах. Вагоны остались позади, отцеплены, и надо полагать, усердно разграбливаемое, зато десятка-полтора стрелков, сосевших на паровозе, то и дело пускали в ход оружия, стреляя в любую тень. Двое ворочали прожекторами, направляя лучи то влево от дороги, то вправо, высматривая беглецов. Не стрелять, тихо сказал Антон, пускай потешатся. Паровоз, пуская искры из трубы, пропыхтел на запад. — Они скоро вернутся, — поднялся Уваров. — А нам ехать не на чем. — Барон, вы, Сема, укройтесь поближе к путям и не стреляйте. Этим займемся мы. — Ваша задача — захватить паровоз. — Понял, — ухмыльнулся Дойлет. — Разрешите идти? — Топай давай, не по уставному, — проворчал Уваров. А расставив остальных, капитан стал ждать возвращения локомотива. Ожидание не затянулось. Вскоре, двигаясь задним ходом, паровоз приблизился на дистанцию выстрела в упор. Прожектора подсвечивали засевших спереди на площадке вокруг котла и на тендере, а в будке колелся слабый фонарь. Цели были распределены. Никто из захвативших поезд уже не стрелял. Лишь одинокий голос прокричал боевой клич Гурхов. «Джай Махакали Айогурк Примечание 46. Выстрел. Примечание 47. Примещение 46. Слава великой Кали, идут Сорок 47. В мире империума команду огонь или не, не отдают, ибо отсутствует огнестрельное оружие. Залегший рядом с Уваровым, инженер-командор живо привстал на колено, вскидывая винтовку. Меткой пулей края снял бандита, исполнявшего роль машиниста. Антон уложил кочегара. Потапыч промахнулся, выпущенная им пуля звонко ударила по корпусу паровоза и рикошетом поразила горх целившегося из карабина. Вскрикнув, тот перевалился через порочень. Его сосед успел таки выстрелить, но тут гулко ухнула пушка Саннарейхания, которую тот удерживал обеими руками. Пуля буквально разорвала шею бойцу. "Готов", выдохнул Вилар. Паровоз, лишенный управления, сбавил ход. Неясными тенями возникли опера. Они запрыгивали на тендер, встречая гурков в ножи. Вырезав троих, русские не стали пачкаться в угольном ящике. Перехватами запрыгнули в будку снаружи. Трупы полетели на пути, паровоз зашипел контрпаром и остановился, недовольно лязгая. «Командир — Командир! — возвал Леванда. «Иду — Иду! — откликнулся Антон. Оглядевшись, вроде все живы-здоровы, он стал подниматься по насыпи. Внезапно один из гурков, распластавшихся по щебню, ожил. Вскочив разжатый пружину, он взмахнул кукри, восклицая талай, Примечание 48. Примечание 48. Переводится как «Я тебя убью!» Кукри — национальный нож гурков с лезвием обратной заточки, имеющим характерный профиль крыла сокола. Увара бросил тело в сторону, уходя из-под удара. Увернувшись, он выставил блок, перехватывая жилистую руку Гурха и заламывая ее. Со стоном, упав на колени, наемник выронил кинжал. Подскочившему Ереме осталось только повязать Гурха. «Корнелий, Рейхани, ко мне!» Группа спешно собралась вокруг своего начальника. «Пересчитывать не буду», — улыбнулся Уваров. «Я и так вижу, потерь нет». «Ну что?» Поехали потихоньку. Оглянувшись на восток, небо над горами Тяньшаня заметно стерело. Он добавил, возвращаться плохая примета, но надо все-таки глянуть, что с поездом. «Это опасно», — серьезно сказал Грэй, — «это задержка». «Зато правильно», — рубанул Ерема. «По-нашему етить-колотить». — Со мной пойдут гора и... и долият, — и Дольет, просящий сказал барон. — О, и я, — буркнул Корнелиус. — За мной. А вы тут приберитесь пока. — Вы хорошо хотите, — вздохнул Леванда. Шуа, — Шо? улыбнулся Дойлет, передразнивая Семена. — Да не шо? огрызнулся тот. К брошенному составу подошли в предрассветных сумерках. Было прохладно, как во всякой пустыне до восхода солнца, и совершенно тихо. Вот и вагоны нарисовались мрачными тенями, коробчатыми угловатыми, но ни звука вообще, ни крика, ни стона, ни шороха. Антон шагал с крадом, сжимая в руке пистолет. Барон уже проверил. Под вагонами на путях никого. В вагонах тоже. Кое-где следы крови и тишина. Лязгнуло сцепка цепков, всех, стволы дернулись к источнику звука. Но это был Корнелий. «Они все здесь», — сказал он негромко. Уваров, уже неосторожничая, забрался в тамбур и спустился на другую сторону. Они лежали внизу, под насыпью. Пятнадцать или больше убитых горков. Уложенные аккуратно по линеечке трупы были полураздетые и безоружные. Почти у всех зияли страшные раны. Кровавые щели на горлах, почти отсекавшие головы. «Это Джань Шоу. Как это? Постарались». — проговорил Грай. — Их коронный удар! Антон внимательно осмотрелся, словно ожидая застать обезглавливающих в момент атаки. — Когда же не успели? — проворчал он. — И где тогда гражданские? Словно отвечая ему, далеко на востоке прогудел паровоз. — Забираем матрасы, сколько унесем, — велел Уваров после короткого раздумья, — и покидаем эту станцию, хоть выспимся. Разведчика, воротившихся с мягкими трофеями, встретили одобрительно. Отлежать бока на рифленом железе никого не тянуло. — Все на площадку! — распорядился Антон. — Будка будет занята. Мы пленного пораспрашиваем. Халид! — Ох! — откликнулся Раплезу. Не без помощи его он забрался по лестнице в Будку. Пленника доставили туда же. — Трогай! — Гуд! — откликнулся Грей, подпуская пару. Локомотив гулко зашипел, заворочил колесами и покатил, неспешно разгоняясь. Присев на корточке рядом с гурком, Уваров коротко спросил имя. Халид торопливо перевел вопрос, и пленник разлепил губы. — Кульбергуронг. — Звание? — Хавилдар. Антон поднял глаза на араба. — По-вашему, есть ли унтер-офицер? Капитан кивнул. — Задание? Гурунг выдавил пару слов. «Убить всех!» — перетолмачил Халид. «Кто вас послал?» Горк плотно сжал губы, уставясь в одну точку. Араб покачал головой. «Он больше ничего не скажет!» горхи основа британской колониальной армии!» «Они храбры до безумия, стойки, хотя и диковаты!» «А с британской разведки на девять десятых набран из этих детей гор!» Кстати. Халид заговорил с Гурунгом, упоминая имя сэра Леконсфилда. Егорец беспокойно дернулся, завращал глазами. Сморщился, словно лимон жевал и залопотал. А лишь кивал довольно. «Он говорит, что раз уж мы все знаем, то запираться бессмысленно», — их послал полковник Грэдвин Леконсфилд, политический резидент ренагаре «Вероятно, полковник получил приказ из Лондона» поскольку сам он не слишком-то предприимчив. Группу захвата возглавлял наипсебедар. Это что-то вроде вашего поручика. Звали его Лачхиман Тапа. У Тапа было задание уничтожить ваш отряд, а чтобы лишний раз не мучиться, определяя, кто в поезде Агнца, а кто Козлича, то бишь кто там монахи, а кто опера, он решил не заморачиваться и перебить всех подряд. Надо полагать, англичане сами возжелали приискать тибетский кратер, а конкуренты им ни к чему. В этот момент, пока белые люди отвлеклись, Горк шустро подкатился к раскрытой дверце и рывком вывалился наружу. Паровоз как раз проезжал по гудевшему мосту, перекинутому через сухое русло, и Гуронг, проломив липкие перила, рухнул на камне. — О, нет! — выдохнул Грей. — О, да! — Бортнул Уваров. — Это наилучший ну выход. Терпеть не могу расстреливать пленных. — Санре и Хани, пожалуйте в будку. Одно место освободилось.